Первая интерлюдия. Долгие превозсудия. Ион II, последний король Кикона, правил в самый мрачный период истории государства и умер бесславно. Три сотни лет после объединения нации Кикон жил относительно мирно и процветал при правлении династии Идзан. Но когда в возрасте 19 лет на престол взошёл Ион II, в стране начались беспорядки. На Тикони укрепили свое присутствие иностранцы. Торговцы из степенландской гильдии Брамско и Тунской империя контролировали портовый город Тошон на южной оконечности острова, а Шотарский флот царил на востоке Амарического океана. Иностранцы конфликтовали друг с другом и с местным населением. После нескольких жестоких стычек и обвинений в том, что иностранцы дают королевской семье взятки, многочисленные кланы зеленых костей тоже перессорились. Одни остались верны ослабевшей монархии, а другие считали, что короля следует свергнуть. Когда империя Шатар вторглась на Кекон, обрушив на страну всю мощь современной армии, то столкнулись с сопротивлением нефритовых воинов, обладающих невероятными способностями, но разобщенных и дезорганизованных. Несмотря на это, они дрались так яростно, а потери шатарцев были так велики, что как позже выяснилось из всплывших документов, шатерская армия собиралась сжечь Джанлун Датла, считая, что иначе «зеленые кости будут драться до последнего бойца, и каждый заберет с собой в могилу сотни вражеских солдат. Советники рекомендовали королю Эону II покинуть страну и вести войну в изгнании, но вместо этого монарх приказал кланам прекратить сопротивление. Он капитулировал перед шатарцами и отрекся от престола. Шатарское правительство держало бывшего короля в плену представив его смерть от отравления произошедшего по естественным причинам Кеконцы так стойко ненавидели короля иона II за трусость и слабость что когда спустя 50 лет монархия была символически хотя и не фактически восстановлена внучатый племянник иона ион III получил титул принца а не короля тобо не напоминать о ненавистном родственнике однако в последнее время историки подобрели к оно его якобы поспешная капитуляция спасла миллионы людей и позволила оставшимся в стране зеленым костям перегруппироваться и создать сообщество людей горы сеть подпольного сопротивления которая покончила с шотарским правлением и стала предтечей современных кланов. В плену бывший монарх призывал граждан к миру и сотрудничеству с иностранными завоевателями. Но позже выяснилось, что он продал большую часть семейного имущества и тайно переправлял деньги партизанам через посредничество фонарщиков. Шатарский охранник Иоанна II описывал его в мемуарах как замкнутого, начитанного и очень доброго человека, в особенности по отношению к животным, полная противоположность стереотипному образу жестокого правителя, который киконсы впитали не в последнюю очередь благодаря шатарской пропаганде. Говорят, что на смертном одре опозоренный король посетовал: "Меня запомнят не за то, каким я был, а за то, каким не был. Может, это и к лучшему. Пусть боги судят меня за то, чего я не совершал. Глава 15. Скептики. 13 год, Шестой месяц. Как самому молодому врачу в районной больнице квартала Папая, Андону всегда доставались наименее удобные часы работы: ночные смены, ранние утренние часы и праздники. Из 18 врачей только трое были зелеными костями. Анден часто работал дольше положенной смены или его вызывали во время отдыха. Его репутация настоящего нефритового кудесника и родство с Коулами означали, что кулаки и пальцы клана хотят иметь дело именно с ним, и у него всегда было много пациентов. А кроме того, Папая была бедным районом. Здесь постоянно случались драки. Однажды вечером его вызвали к пациенту с внутренним кровотечением и пневмотораксом легкого. Андан с удивлением увидел на больничной койке Лотта Дзина, своего бывшего однокурсника по Академии Коуладу, а теперь первого кулака равнинных в Жанлуне. "Лот Дзен, что случилось?" воскликнул он. Раны Лотта были результатом удара тупым предметом. Гостьи не были сломаны, а многочисленные ножевые порезы поверхностные. Очевидно, Лот превосходно владел броней, но кровеносные сосуды и внутренние органы трудно защитить даже с отличными нефритовыми способностями. Барукан мрачно ответил Лот, словно больше ничего и не требовалось объяснять. Позже два пальца, которые в нетерпении дожидались в холле новостей о состоянии кулака объяснили, что во время полицейской облавы на лотту устроили засаду бандиты баруканы со стальными трубами, монтировками и тесаками. Первый кулак убил четверых баруканов и упал с третьего этажа, когда уходил по пожарной лестнице. Некоторые баруканы владели нефритовыми способностями на таком уровне, что представляли угрозу даже для зеленых костей. В особенности, когда имели численный перевес. Большинство из них были выходцами из шатарской банды Матиос и тем или иным образом работали на горный клан, который отрекался от них и наказывал за противозаконные действия, но все равно использовал для простых поручений и чтобы скрытно нападать на равнинных. Держать преступников в узде, но пользоваться ими против соперников, давние традиция кланов. Обычно, чтобы остановить кровотечение, вызывали хирурга. Но Анден сам нашел рану и перекрыл кровеносные сосуды несколькими точными импульсами концентрации. Во время лечения однокурсника, к которому он когда-то был неравнодушен, Анден поневоле ощущал неловкость и не мог не отметить, что даже побледневший и раненый лот Остается чрезвычайно привлекательным. Мокрые от пота кудри, длинные ресницы на закрытых глазах, стиснутые от боли пухлые губы. "Тебе придется остаться здесь на ночь с кислородным баллоном», — объяснил Андан, медленно и осторожно концентрируясь, чтобы улучшить циркуляцию крови и ускорить выздоровление. "Ты полностью поправишься, Лодзен, но это займет несколько недель". Лод кивнул, не открывая глаз. Андан встал, чтобы вымыть руки в раковине. Ты мог бы быть на моем месте, Эмери, произнес за его спиной Лот. Ты был лучшим в нашем выпуске из академии. Это ты должен был стать первым кулаком, а не я, Анда набернулся. Лот открыл глаза и смотрел на Андана, приподняв уголки полных губ в саркастической усмешке. Он показал на палату и своё перебинтованное тело. Уверен, что ты сделал верный выбор. Не жалеешь? Анден нахмурился и вытер руки. Кто знает, какой ранг я бы мог получить? Быть может, я уже был бы мертв от рук горных или от зуда. Путь в клане определяет не только способности, но и судьба. Может, судьба даже в большей степени. Клод то это тоже относилось. Первым кулаком должна была стать Иньро, но ее убил Тар. При мысли об этом Андан содрогнулся. Он чувствовал взгляд Лотта, медленное бурление его нефритовой ауры. Вряд ли кто-нибудь знает, принял ли правильное решение, сказал Андан. Но я о своем не жалею, ведь я до сих пор жив и приношу пользу людям, хотя и по-другому. Он сел на стул у кровати Лотта, Стараясь не разглядывать его темные глаза и тень щетина на подбородке. "А как насчет тебя, Лотдзен? — спросил он. "В академии ты не хотел приносить клятву клану и становиться нефритовым воином. Почему же ты все таки это сделал?" Лицо Лотта посуровило, а нефритовая аура съежилась. Анден решил, что Лот не ответит. Но тот сказал: Все говорили, что мой отец был отличным кулаком, зеленее некуда. В детстве мне не хотелось иметь ничего общего с этой сволочкой, да знает его боги. Лот попытался глубоко вздохнуть и подался вперед. Потом снова откинулся назад и приподнял голову. Но после его смерти клан заботился о маме и сестрах. Теперь сестры уже окончили колледж, а у мамы свой небольшой бизнес. Они не могли так о таком и мечтать. Так почему бы мне не получить самый высокий ранг в клане, какой мне по силам? Это лучшее, что я могу сделать для семьи. В его глазах вспыхнул вызов, словно он ожидал от Анда возражений. Но когда Андан не ответил, из голоса Лотта исчезла воинственность. Колос первым из клана заговорил со мной как с мужчиной. Признался он, Он сказал, что я должен быть самим собой, а не бледной копией отца. Дал мне понять, что можно быть зеленым без жестокости и злости. Я никогда не считал тебя чьей-то копией. Для меня ты всегда был собой, тихо сказал Андан. Под влиянием порыва он протянул Клод ту руку, но тот отдернул свою, не резко, но вполне очевидно. Смутившись, Андан тоже убрал руку. "Я рад, что ты доволен своим выбором", сказал Лот без злости, но отвернулся, сделав вид, что не замечает неловкости Андана. "Спасибо, что подлатал меня, Кики. Теперь, когда я стал первым колоколом, рискую гораздо сильнее, и если мне не повезет, могу попасть в еще худшую передрягу. Я не могу позволить себе быть беспечным и ошибаться". Когда Андан Вернулся в свой крохотный кабинет, который делил с двумя другими врачами, сегодня отсутствующими. На автоответчике его ждало сообщение на Испенском. Андан посмотрел на часы и быстро вычислил разницу во времени. В Адомонте сейчас было утро. Чтобы сэкономить на междугороднем звонке и не звонить за счет больницы, обычно для разговоров с доктором Маргином Андан пользовался телефонной карточкой. Тот ответил через два гудка. Слава Господу, что я до вас дозвонился, сказал испанский врач. Боюсь, мы уперлись в стену. За последние шесть лет доктор Мардген и еще несколько его пылких последователей в Испении с негласной поддержки равнинного клана, пытались добиться легализации биоэнергетического нефрита в медицинских целях на основе киконской практики. Сейчас в национальной ассамблее как раз обсуждался соответствующий законопроект, но его не давала провести медицинское общество Испании. Моге хочет не только отклонить закон, но и предлагает ввести более суровые наказания для тех, кто, по их словам, использует биоэнергетический нефрит для недоказанных и потенциально опасных медицинских процедур. Андон вдавил в стол костяшки пальцев. Его не удивляло, что большинство испанских врачей не понимают значение нефрита и рассматривают его как угрозу собственным устоявшимся методам. Но если такой закон будет принят, целителей и зеленых костей вроде доуксаны, которые десятилетиями незаметно помогали людям из кикона и испанского землячества, могут арестовать и на долгие годы посадить в тюрьму. Мы можем как-то вам помочь? спросил он. Есть и хорошие новости, сказал доктор Мардген. Вчера мы убедили членов ассамблеи Соннина, председателя комитета по здравоохранению, отложить голосование на три недели и позволить продемонстрировать законодателям возможности биоэнергетической медицины, прежде чем они примут решение. На некоторое время на линии установилась тишина. Я понимаю, что все произошло слишком быстро, но нет ли у вас возможности Андон тяжело опустился на стул. Равнинные много лет мечтали о легализации нефрита в Испании, даже если оно ограничится лишь медицинскими целями. "Я вылечу первым же рейсом", ответил он. "Нужно кое-что уладить на работе и дома, но постараюсь привести с собой и других врачей. Я вам перезвоню". Повесив трубку, Андон глубоко вздохнул и потер лицо руками, а потом снова взялся за телефон. Он обзвонил своих коллег, чтобы попросить поменяться с ним сменами на следующие три недели, а потом оставил сообщение секретарю больницы с просьбой перенести на другое время наименее срочные операции. Затем позвонил в резиденцию Коулов. Хело не было дома, но Анден объяснил ситуацию Вен, которая попросил его поехать в Испению и действовать там от имени клана. Андена до сих пор иногда поражало Когда Вен говорит нечто вроде: "Я передам твои слова Колоссу, как помощник Колосса, а не жена, каждую ночь делящая с ним постель". Получив одобрение клана, Анден позвонил доктору Тимо и доктору Йоно, двум врачам, которые ездили с Андоном в Испению, в медицинский исследовательский центр Демфи. По другому поводу он ни за что не отважился бы позвонить им лично в неурочное время и попросить изменить расписание. Он извинился перед каждым за то, что звонит домой, и сказал: "Мой брат, колосс равнинного клана попросил меня действовать от его имени". Тем самым он четко дал понять, что просьба исходит не от младшего коллеги, а от семьи Коул. Он заверил врачей, что они могут рассчитывать на достойную награду за труды, а их расходы на поездку будут оплачены. После того, как оба врача Согласились поехать, Андан сделал последний звонок в академию Коула Душурона, набрав дополнительный номер общежития для мальчиков. Пару лет назад в каждой комнате общежития установили телефон для личных звонков. О такой роскоши Андан и не мечтал, когда сам там учился. Он сказал 14-летнему Нико, что сожалеет, но не сможет взять его в поход на следующие выходные. А если тот будет заходить в его квартиру дважды в неделю, чтобы забрать почту и полить цветы, он получит сотню дьенов. Конечно, дядя Андан, ответил Нико. Счастливого пути. Я слышал в полно воров. когда ты там жил, то носил деньги в поясе под одеждой, чтобы не украли? Нико был на редкость осторожным подростком, вечно воображал самый худший исход. После того, как Андан объяснил Что "В Вадомонте совершенно безопасно", Нико спросил. "Можешь привезти мне пакет тех кислых конфет, как в прошлый раз? Андан обещал привезти подарок". После обескураживающе долгого ожидания на телефоне Анден купил билет на прямой рейс Конских авиалиний в вылетающий на следующий день. Остались лишь центральные места в задних рядах самолета. У стойке регистрации Андан на минуту задумался и все же доплатил за место в бизнес-классе. Даже занимаясь делами Колов, он всегда колебался, когда приходилось тратить деньги клана, поскольку не имел официального ранга уравненных и чувствовал себя в долгу за то, что семья Коволов оплатила его обучение сначала в Академии Коволу Душурона, потом в Испенском колледже и вдобавок в колледже биоэнергетической медицины. И всё ради чего? Он был неплохим врачом, помогал клану благодаря своим связям в Киконе и Спенском землячестве в порт Портмассе, причем по обеим сторонам Амарического океана, и многие годы выступал посредником между исследовательским центром доктора Маргина и зелеными костями из Жанлуна. Но его дедушка, покойный Коул Синингтон, да узнают его боги, привел мальчика-сироту в свой дом в Надежде что в семье появится еще один нефритовый воин с потрясающими способностями, который поможет его родным внукам управлять кланом. Андан знал, что семья оценивает его не с точки зрения полезности в бою, но другие люди именно так и оценивают. Лот-Дзин откровенно выразил эту мысль, сказав, что Анден мог бы стать первым кулаком вместо него. Андан часто говорил себе: Что в 31 год пора уже перестать беспокоиться о мнении других, но все равно пытался что-то доказать всему миру. Оказавшись в самолете, Анден не пожалел о своем решении взять билет в бизнес-класс. После 12 с половиной часов полета без сна ему предстояло прибыть в столицу Испании и показать свои нефритовые способности публично перед скептически настроенными и врождёнными иностранными политиками гораздо важнее хорошо отдохнуть и не подвести клан и свою страну, чем сэкономить пару тысяч диенов. В отеле Столичный пейзаж его уже ждали доктор Мартген и Ригли Холлин. Они сразу же пошли в ресторан при отеле. Доктор Мардген в последнее время явно пребывал в напряжении, судя по синякам под голубыми глазами. А обычно аккуратная бородка выглядела неухоженной, но он пытался казаться бодрым и бесстрашным, как приговорённый к казни перед расстрельным взводом. Исследование Мардгина и его выступление в защиту биоэнергетической медицины сделали его парией среди многих коллег-медиков. А если законопроект о легализации медицинского нефрита провалится в национальной ассамблее, Это скорее всего будет означать конец его карьеры. Ригли Холлин напротив был в полной готовности и сосредоточен, как спортсмен накануне соревнований. Время от времени Андону приходилось просить его говорить помедленнее или повторить фразу, чтобы понять, о чем речь. Отличные новости, просто отличные, объявил он. Член ассамблеи Сонон обеспечил именно то, чего мы добивались. Публичной демонстрации метода любой может отмахнуться от результатов, которые видит на бумаге, но невозможно оспорить то, что человек увидит собственными глазами мяч на нашей стороне поля, и это наш шанс получить ракец. Спортивную метафору Андон не понял. Он так и не разобрался в игре ракец, но оптимизм Холина его вдохновил. Ригли Холин был вице-президентом рекламной компании ВБХ Фокус и женат на Киконке. Во время поездки в Жан-Лун пять лет назад она посоветовала мужу пройти курс биоэнергетического лечения после спортивной травмы, которая мучила его больше десяти лет. Потрясенный заметным улучшением своего состояния, Холлин с разочарованием обнаружил, что эти методы в Испании и легально не практикуются, не считая нескольких исследовательских медицинских программ. Так он и познакомился с доктором Элоном Мартином. С тех пор фирма Холина помогала Мартгину и его коллегам вести кампанию по ознакомлению испенцев с возможностями биоэнергетической медицины, а в дальнейшем по ее легализации. ВБХ Фокус сняла 30-минутный фильм, который показали по основным кабельным сетям, опубликовала результаты исследований Мартгина в испенских газетах и собрала сотни тысяч подписей в пользу закона о легализации. А финансирование всех этих мероприятий обходными путями шло от равнинного клана. Медицинский исследовательский центр Демфи был некоммерческой организацией, зависимой от правительственных грантов и никогда не смог бы заплатить за съемку фильма и рекламу в ведущих газетах. Каждый год офис Шеллисто отправлял щедрые пожертвования колледжу биоэнергетической медицины. Якобы для культурного обмена и научного партнерства. Коул Коулшая четко дала понять, что эти деньги предназначены для единственной цели пропаганды нефритовой медицины в Испении. Мардген и Холлин объяснили Андону, что демонстрация нефритовых способностей состоится в частной клинике, согласившейся на короткий срок предоставить помещение. Необходимое оборудование будет предоставлено Медицинское общество Испании пришлет наблюдателей, а Холен пригласит журналистов и операторов. Андон и еще два киконских врача, которые должны были прибыть завтра, осмотрят любых пациентов. Пока что в списке пациентов числились заинтересованные законодатели и журналисты. "Понимаю, как много я прошу у вас и ваших коллег", встревоженно сказал доктор Мардген. Я предпочел бы избежать баталий, но медицинское общество Испании влиятельно и славится консервативными взглядами. Оно так просто не переменит мнение, в особенности, когда речь идет о том, чтобы принять традиции других стран и культур. Из разговора за семейным ужином в поместье Коулов Анден знал, что горный клан научился обходить эмбарго на торговлю с островами Увива через дочерний компании в Восточном Оортоко, принадлежащей его союзникам Буруканам. Судя по некоторым признакам, горные также пытались внедриться в Испению, операции, в которой много лет были главным преимуществом равнинных. Как бы Айт не выступала против иностранцев на публике, она знает, что Испения огромная и богатая страна и не готова отдать ее нам безраздельно сказал тогда Хилло: лишь вопрос времени, когда горные сделают свой ход. Энден волновался все больше, но сумел улыбнуться. Мне нужно немного поспать, сказал он Мартигю и Холину. Похоже, в ближайшее время мне предстоит много работать. Позже Анден вспоминал две недели, проведенные в клинике Адамонта, как самый изматывающий и трудный период в профессиональной карьере она смотрел больше 200 пациентов. Доктор Тима и доктор Йон осмотрели даже больше людей, так что в целом они приняли почти 800 больных. Андон применял различные методы лечения. Некоторые люди страдали от хронической боли и старых травм, язв или нарывов, которые он лечил, увеличивая поток крови к пораженной зоне для ее стимуляции. Другим нужно было избавиться от камней в почках. Из сосудистых бляшек с помощью точечной концентрации Андан перекрывал кровопоток к разного рода опухолям и фибромам, чтобы они не росли дальше. В нескольких случаях он проводил только диагностику, напрягая чутье в поисках аномалий организма, чтобы выяснить природу непонятного заболевания или боли, а затем диагноз можно было уточнить с помощью МРТ или рентгена и вылечить обычными методами. Большинство пациентов, похоже, готовы были на любые процедуры, способные им помочь, и с радостью получали бесплатное лечение. Но Андон работал вместе с несколькими испанскими врачами, которые подозрительно следили за его действиями и с сердитым видом делали заметки, а иногда расспрашивали пациентов, пытаясь выяснить, не наняты ли это актеры. Анден отвечал на вопросы журналистов и давал комментарии перед камерами. Он объяснил наблюдателям, что в основе биоэнергетической медицины лежит киконская боевая дисциплина концентрация, но врачи редко пользуются этим названием, а вместо этого создали несколько отдельных видов лечения, в зависимости от того, как нужно поступить с энергией: увеличить, уменьшить или перенаправить от скорости и силы которые применяют концентрацию и от того, в какой системе организма производят манипуляции: сердечно-сосудистой, нервной и так далее. Андон никогда еще не использовал нефритовые способности в таком режиме, день за днем, не считая разве что финальных испытаний в Академии Коула Душурона, но даже тогда это не было так трудно. Каждый день он приезжал в клинику еще до рассвета, Целый день работал, а потом возвращался в гостиницу в темноте и в изнеможении падал на кровать, только чтобы утром все повторилось сначала. Несколько парламентариев и журналистов, которых вылечили киконские врачи, были так потрясены, что стали ярыми сторонниками закона о легализации, и об этом трубила вся пресса. А зеленых костях пошла молва, И в клинику стало стекаться все больше людей, в надежде проникнуть внутрь. Некоторые часами стояли на тротуаре. К сожалению, большинство пришлось развернуть, и это вызвало возмущение. "Я приехал в Адомон, чтобы поддержать закон, а не заниматься благотворительным лечением", проворчал как-то раз доктор Ион, увидев змейку очереди тянущуюся к приемному покою. К концу второй недели Чутио Андена буквально раскалилась. Он воспринимал всю энергию вокруг как темное расплывчатое пятно и сомневался, что у него хватит сил, чтобы сконцентрироваться и оглушить хотя бы мышь. Доктор Тимо и доктор Йон тоже были измотаны, и хотя оба пылка поддерживали распространение нефритовой медицины по всему миру, они не раз признавались Андену, что слишком перетрудились. Возможно, размышляли они вслух, шелест отблагодарит их за усилия и попросит ректора колледжа биоэнергетической медицины повысить их в должности. Но Мардген и Холлин были в восторге. Голосование за закон о легализации состоится в конце недели, сказал Андоно Холлин. Медицинское общество Испании пыталось отложить голосование, настаивая на необходимости дополнительных исследований. Но Сонин отклонил эти требования. Мяч уже у ворот, объявил Холин. Невозможно пойти против воли народа. Оптимизм Холина оказался преждевременным. За день до назначенной даты голосования в гостиничный номер Андена постучались два адвоката. Медицинское общество Испании добилось того, чтобы законодатели опросили проводящего публичные демонстрации врача о его прошлом и связях с равнинным кланом. На следующее утро Андону предстояло выступить на спецслушаниях перед представителями комитета по здравоохранению. Наверное, именно так выглядит судебное заседание, решил Андон. Он сидел один за маленьким столом с микрофоном, а перед ним полукругом 12 испенских парламентариев, которые внимательно смотрели на него сверху вниз. Тоном вежливого интереса Они начались с расспросов о его образовании и достижениях, а потом наконец перешли к сути дела. Доктор Эммери, сказал один из политиков, доктор Гиллспар, секретарь медицинского общества Испании. Правда ли, что вас усыновил и воспитал Сениннгтон Коул, возглавлявший равнинный клан, один из крупнейших кланов Кикона, который контролирует производство биоэнергетического нефрита? Да, верно. — ответил Лондон. И семья Колов на 8 лет отправила вас в одну из киконских школ боевых искусств, ученики которых после выпуска становятся уличными бойцами, так называемыми «зелеными костями. Это тоже правда? Андан внимательно оглядел наблюдающих за ним законодателей. Он не надел нефрит и поэтому не мог почуять, кто из них ему симпатизирует, а кто настроен враждебно. Нам могли лишь догадываться по их жестам и лицам, но у большинства лица были каменные. Я окончил академию Коулу Душурона, одной из лучших школ боевых искусств страны. Многие, хотя и не все выпускники, вступили в равнинный клан. Другие, как и я, выбрали иные профессии, включая медицину. Навы ведь до сих пор входите в равнинный клан, правильно? спросил другой политик. Большинство жителей Жанлуна Так или иначе имеют отношение к какому-нибудь клану «Зеленых Костей, объяснил Андон. Это жизненно важные сообщества нашей страны, вроде торговых гильдий Пении». Для собравшихся здесь людей, плохо знакомых с кланами «Зеленых Костей, сказал Гилл Спар с важным видом, обведя взглядом коллег. Поясню, что кланы контролируют добычу, обработку и распределение кеконского биоэнергетического нефрита в стране и за рубежом, легально и нелегально. Они обладают такой властью в этой маленькой стране, что их можно даже назвать теневым правительством и готовы на все для достижения своих целей, включая насилие. Очень похоже на торговые гильдии, вставил какой-то журналист. Раздался смех. К чему вы клоните, доктор Гилспер? спросил сонным. Господин председатель, Я пытаюсь выяснить нет ли у доктора Эммери и его спутников мотивов, противоречащих интересам эспенских пациентов. Он снова повернулся к Андену. Поскольку вы росли в семье главы клана, то явно не рядовой член равнинных верно, доктор Эмери? Правильно ли будет назвать вас одним из руководителей клана? Анден подался вперед, чтобы четко произнести в микрофон. Я близок к семьёй Коулов лично. Но не имею никакого статуса в равнинном клане. Как врач, я не вхожу ни в один клан. Мой долг использовать нефритовые способности лишь для лечения тех, кто в этом нуждается. Навы вы признаете, что в прошлом использовали свои способности, убивая и калеча? Анден чувствовал себя так, будто идет по натянутому канату, а этот малоприятный испенец пытается спихнуть его и пинает со всех сторон. В надежде, что он упадет. В юности меня учили использовать нефрит в схватках, а в Жанлуне тогда были неспокойные времена, и мне приходилось защищаться. А кроме того, поединки обычная практика в моей стране. Почти каждый человек так или иначе участвует в драках. Это не ответ на вопрос, возразил Гил Что вы все ходите вокруг да около, доктор Гил Спар нетерпеливо прервал его сонненный Мы собрались здесь, чтобы решить, одобрить ли легальное использование биоэнергетического нефрита для медицинских целей. Они исследовать воспитание и личность доктора Эмери в мельчайших деталях. По залу впервые прибежал одобрительный шепоток и политики закивали. Анден ощутил прилив признательности к Соннину. Он уже начал гадать. Неужели никто не укажет представителю Моэ на слишком предвзятый характер его вопросов. Однако Гилспар еще не закончил. Почувствовав, что теперь все настроены против него, он положил кулаки на стол и приподнялся, заговорив с еще большим ожесточением. Господин председатель, мне понятно, что здесь происходит. Киконцы получают миллионы талеров от продажи нефрита из пении по военным контрактам правящие островом кланы варварские беспощадные организации и теперь они хотят зарабатывать еще и на здравоохранении неужели мы и впрямь дадим кучке тиконцев возможность легально лечить своими неправедными методами наших граждан раздались выкрики в зале разгорелись пылкие споры Защелкали фотоаппаратами журналисты у андана горел затылок А рубашка взмокла от пота и прилипла к спине под темным пиджаком, но Анден молчал, не показывая своего гнева. В детстве Андон считал, что испенцы похожи на его биологического отца. Поверхностные, высокомерные и вероломные, но с тех пор познакомился с ними получше и знал, что это лишь стереотип, как и многие другие. Однако этот человек, такой грубый и напористый, был как раз из тех, из которых ненавидели во всем мире он уверенно изрекал полуправду о том, в чем совершенно не разбирался заносчиво судил других по собственным ханжеским стандартам и мотивам и презрительно отзывался о семье незнакомца сонн постучал по столу и объявил получасовой перерыв доктор Эмери, подождите, пожалуйста, в комнате для посетителей, пока мы не решим Нужно ли задавать вам другие вопросы? Анден был безмерно рад сбежать. В комнате для посетителей оказалось лишь несколько кресел, телефон и портреты испенских премьер-министров, написанные маслом. Там уже ждали Мардген и Холин. Им разрешили смотреть на допрос с балкона. Мардген побледнел и вытирал лоб, как будто это его допрашивали. Голин похлопал Андена по спине и сказал, что он держался прекрасно, как настоящий профессионал, в отличие от Гилспара. Анден воспользовался телефоном, позвонил в отель и спросил, не оставляли ли для него сообщения. Вчера вечером, узнав, что его ожидает, он объяснил ситуацию с Шая и хотел узнать, нет ли для него новых указаний. Администратор отеля ответила, что пришло одно сообщение и перевела его на голосовую почту. К удивлению Андена он услышал голос Хело. "Энди, как только получишь это сообщение, позвони мне домой. Звони по семейной линии из таксофона. Даже если у нас будет ночь, все равно позвони". В здании были таксофоны, но Анден сомневался, что звонить по ним безопасно. Он вышел под предлогом того, что ему нужно покурить и успокоиться. Это было не совсем в У соседнего здания Он обнаружил телефонную будку. Анден позвонил в кабинет Колосса и посмотрел на часы. В Жанлуне было уже около полуночи. Хилло взял трубку после третьего гудка. "Как там дела, Энди?" спросил он. Энден кратко рассказал Колоссу, что случилось. "Люди шаи накопали кое-что на этого человека", сказал Хило. "Он берет кучу денег у фармацевтических компаний. А кроме того, у него как минимум две любовницы. Если мы хотим заткнуть его рот, то можем это сделать, но ты уже многого добился. Так что давай подождем и посмотрим, что будет. Хило Хилодзен, мне стыдно, что во мне течёт испанская кровь. Дал волю чувствам Андон. Не говори так, Энди, пожурил его Хило. Неужели ты будешь чувствовать себя ущербным из-за слов какого-то бюрократа с пенни с водой вместо крови? Разве я не твержу, что в твоём случае капля иностранной крови даже принесла пользу? Разве нам не во благо, что ты можешь перемещаться по этой стране ничем не отличаясь от любого из них? Хело запнулся, и Андон услышал его приглушенный голос. Видимо, он накрыл трубку рукой и сказал через плечо: "Ты еще не слишком стар, чтобы обнять папу на ночь и пожелать спокойной ночи, а?" Без сомнения, он говорил с рю. Единственным его ребенком, который еще жил в поместье Коулов после того, как Дзая поступила в этом году в академию. Секунду спустя Хило вернулся к разговору. В общем, ты сделал все, что мог, а теперь должен поехать в Ресвиль, лучше всего завтра. Ресвиль это был город на юге Испании в трех часах лета от столицы. Зачем? Через этот город горные пытаются закрепиться в Испении» объяснил Хело. Мы знали, что они когда-нибудь сделают этот ход, и они начали в Ресвиле. Они понимают, что в Порт-Масси мы слишком сильны, и решили попробовать в другом месте, надеясь, что мы не заметим. Нужно вышвырнуть их оттуда. Ты должен там кое с кем встретиться и обо всем договориться. Анден снова посмотрел на часы. 30 минут уже истекли. Ему пора было возвращаться и узнать, вызовут ли его еще раз для дальнейших вопросов. Он пробыл в Адомонте уже 16 дней. Как носящему нефритки концу, ему разрешалось оставаться в Испании не больше 20 дней подряд, и он надеялся воспользоваться оставшимся временем для визита в Порт-Масси, повидаться с господином Хианом, которому было уже за 80. Госпожа Хиан умерла, да узнают ее боги. И кто знает, сколько еще осталось ее мужу. Рисвиль находился очень далеко от порт Портмасси. Мне нужно возвращаться, Хилодзен, я уже опаздываю, сказал Ландон. Возможно, я застряну тут еще на какое-то время, пока не знаю. Конечно, если у нас есть шанс уничтожить горных в Рисвилле, прежде чем они укрепятся в стране, нужно им воспользоваться. Но я не могу сразу сорваться с места. Это будет выглядеть подозрительно. Я позвоню тебе вечером ранним утром по вашему времени повесив трубку анден поспешил обратно и вошел с десятиминутным опозданием запыхавшись он извинился перед доктором маргином который уже был как на иголках сказав что перепутал вход и заблудился в коридорах как выяснилось он мог и не торопиться прежде чем его вызвали обратно в зал объявили еще один перерыв на 45 минут в зал вошел мрачный и побогровевший Гилспар. Он молчал, и ему больше не дали возможности задавать вопросы. Сонно надкашлялся и объявил: "Маришеństвам голосов комиссия склоняется к тому, что законопроект о легализации биоэнергетического нефрита в медицинских целях следует поставить на голосование в Национальной ассамблее завтра утром. Мы выслушали достаточно аргументов с обеих сторон, И несмотря на резкие возражения, пришли к выводу, что имеющиеся свидетельства неопровержимы. Несколько человек из публики захлопали, но Соннэн поднял руку. Доктор Эмери, прежде чем я вас отпущу, мне хотелось бы поблагодарить вас за проделанную работу, терпение и аргументы. Так приятно видеть, когда способный человек смешанного происхождения демонстрирует все самое лучшее из своего наследия. Многие пациенты, которым вы помогли за эти две недели, готовы засвидетельствовать вашу врачебную квалификацию. А если вам пришлось столкнуться с предвзятыми или несправедливыми комментариями, надеюсь, что они меркнут по сравнению с тем, сколько людей готовы принять те возможности, которые предлагает ваша культура. Анден поблагодарил Сонана и ушел под одобрительные аплодисменты. Он задержался только для того, чтобы пожать руку доктору Мартгину и нескольким его коллегам из исследовательской группы и получить радостные хлопки по спине от Ригли Холлина и его коллег. Анден вернулся в гостиницу и собрал вещи. На следующее утро после двухчасового обсуждения Национальная ассамблея проголосовала И закон о легализации биоэнергетического нефрита в медицинских целях был принят с небольшим перевесом. К тому времени Андон уже летел в Ресвиль по приказу Колосса, чтобы уничтожить врагов клана